Слабый грешный человек, да, я безумно до оцепенения боюсь смерти. Более того, я ее ненавижу. Она худший мой враг. Я навеки опален и отравлен ее с мрадным дыханием, трижды пахнувшим мне в лицо. Про любовников в жизни вы, надо думать, сказали в фигуральном смысле.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 А ведь это известная поэтесса, много повидавшая на своем веку. Не какая-нибудь глупенькая девочка, рехнувшаяся на декаденстве. Массовое помешательство, — нахмурившись, предположил Заика. Род заразной болезни? Такие случаи психиатрические на руки известны. Тогда ваша затея с клубом вредна. Она не рассеивает манию, а лишь концентрирует ее. Господи, да при чем здесь мания? Это нечто куда более страшное. Дождь вскочил на ноги, да так неудачно, что смахнул широким рукавом стоящий на столе бокал, тот упал на пол и разлетелся в дребзги. Это маленькое происшествие придало беседе иное направление. Нагнувшись и доставая платок, Заика посетовал. Ваша цикута обрызгала мне гамаши. Не помню, писал ли я вам, что он изрядный денди и